Глава четвертая. Она успела не только поговорить с Сири и его Шуриным, но и помогла погрузить коробки с детскими поделками в его машину, а после помахала рукой вслед отъезжающим, мысленно желая удачи Александриту. Предупрежденный Джарри ждал машину у изгороди, чья защита по сей день давала жителям деревни уверенность в мирной жизни. Он выпустит машину, а потом встретит ее». Сири сначала ненавидел это ограничение, но после того, как на его глазах среди бела дня в деревню пытались прорваться мародёры, смирился, а потом и свыкся с магической охраной. Они ведь приедут к вечеру? спросила Эльви, семейная Сири. Да, к вечеру. Селена, она оглянулась на странно дрогнувший голос. Эльви сморщилась от подступающих слез. Я до сих пор, шмыгнув, выговорила она. «До сих пор так благодарна тебе». Селена обняла женщину-оборотня, и они так постояли немного, пока Элви не успокоилась. Беженка пережила самое страшное время в своей жизни, когда строптивый Сири решил уйти из деревни, и Селена не стала его удерживать, а разъярённо указала, фигурально говоря, на дверь. Элви думала, что хозяйка места бессердечна, и с отчаянием поплелась за своим семейным. Лишь у изгороди Джари, прежде чем выпустить оборотней, нарисовал перед Сири такую картинку их положения в послевоенном городе, что тот призадумался. Элвита решила, что они остались в деревне благодаря Джари, и только спустя время выяснила, что хозяйка места спровоцировала этот эпизод. Распрощавшись с Эльви, Селена поспешила к теплой норе. Времени прошло достаточно, и Джари наверняка вернулся от изгороди. Надо бы поговорить о новенькой девочке, и накопились вопросы по хозяйству. Она прошла мимо учебно-гостевого дома и чуть не упала, резко остановившись. «Веткин, разве так можно?» От испуга у нее сердце расходилось. «Ох, хозяйка, леди Селена!» Изумился домашний Веткин, в задумчивости переходивший тропу. «Кажется, именно я должна извиниться, что торопилась, не глядя под ноги». Что вы, что вы, леди Селена? Это я виноват! Такой рассеянный стал в последнее время! залопотал Веткин, принаравливаясь к мелкому специально для него шагу Селены. Я туточке на кукурузное поле бегал. Смотрю, росточки уже появились. Нам бы тоже надо думать, поля засевать, сажать картоши. Кукуруза уже начала прорастать, удивилась Селена. Самосейка, которая. Ну что вы, леди Селена? снисходительно сказал домашний. «Какая из кукурузы самосейка? Ее каждый год огородники засеивают. В этом году поменьше, конечно. Сеют ее из прошлогодних урожаев. Прошлый-то год плохой был. Всю кукурузу машины растоптали. Но позапрошлогоднее у них немного осталось». Селена от неожиданности остановилась. «Огородники?» «Ну да», – поспешно сказал, обернувшись Веткин. «Ну, то есть вот мы с Малиночем домашние, а есть еще и огородники». «Так они ту кукурузу, чтобы семена не пропадали, каждый год сеют». «Зачем?» «Так хозяева собрать не могут», — терпеливо объяснил Веткин. «А огородники переживают за дело и каждую весну сажают, а потом еще и в начале лета». Решив разобраться с деталями чуть позже, Селена недоуменно спросила. «А в начале дождевика не слишком рано?» «Так огородники на то и огородники, чтобы им все огородное известно было». «Я вот к ним сбегал. Они ей сказали, что погоды намечаются хорошие для посева». Селена другими глазами осмотрела деревенскую улицу. Апрель апрелем, но зеленая трава рвалась к солнцу. Правда, она рвалась так втихаря, что каждый день замыленный глаз просто не замечал этого роста. «Поэтому ты думаешь, что пора и нам готовиться к посевной?» — сообразила хозяйка места. «Давай перед ужином поговорим серьезно, с чего начинать и какие поля засевать. Народа-то у нас полно, нам полей много надо будет». «Поговорим, хозяйка», — согласился счастливый Веткин и пропал с дорожки. Привычная к такому положению дел с домашним, Селена поспешила во двор к несчастной машине. Хотелось знать, прав ли Колор, оценивая ситуацию с ремонтом как легко поправимую. Джари уже собрал осколки». Во всяком случае, ничего страшного для бегающих повсюду малышей не было. Он стоял перед машиной, кажется, пытаясь сообразить, с чего начать ремонт. Запасное ветровое стекло, прислоненное к стене дома, поблескивало на солнце. Рядом с семейным, держась за его руку, стояла Ирма. Чуть в стороне двое человеческих малышей и двое малышей-оборотней – все из группы Сири, то есть самые маленькие, сидели на досках, облепив корзину со стеном, куда время от времени заглядывали и хихикали. «Люция дурочка, да?» — звонко говорила Ирма. «Зачем надо было бить стекло? Могла бы просто сказать «Не ехайте!» «Не поезжайте! А ты бы поверила ей, Ирма?» Машинально поправив волчишку, задумчиво спросил Джари. «Люция ведь не только понимает, что нам ехать нельзя. Она знает, что не умеет объяснить, в чем заключается опасность, которую она чует. Нет, Люция не дурочка. Она умный дракончик». Ирма помолчала, видимо, прислушиваясь к словам Джари, и с длинным подвывом вздохнула. «Ты тоже умный», — сообщила она Джаре. «Я бы так, как ты, не подумала. Но Люция и правда не умеет сказать про опасность. «Пойду поиграю с ней, а то мы поссорились из-за машины. Эй, пошли мириться с Люцией!» И Ирма побежала к детской площадке, а четверо малышей послушно помчались следом. По дороге к ним присоединились Берил и двойняшки-оборотни. Пробегая мимо Селены, Ирма шлепнула ее ладошкой по руке. «Фирменный знак волчишки рада тебя видеть!» Не оборачиваясь, Джари сказал, «Я попросил Александрита взять на обратный путь машину у Рамона». «Сразу после знакомства с торговой улочкой Сири поедет на работу, а Александрита оставит у чистильщиков. Они не откажут дать на время свое. Я попросил передать Раману, что уже вечером мы ее вернем». «Все предусмотрел», — одобрительно сказала Селена и встала рядом с семейным. Говорит сейчас с ним о космеи и хозяйстве, она передумала. Сначала сама над всем поразмыслит, что можно сделать, а потом, если решить все вопросы не по силам, и Джарри ими загрузит. А пока пусть он разбирается с машиной. А если сделать наоборот? Неизвестно, сумеем ли вставить ветровое стекло. Так, может, используем машину чистильщиков для поездки в город? Нет, слишком опасно. Их номерные знаки слишком хорошо знают в городе. Хотя... Машина Рамона, вариант про запас. Да, Остенни, не беспокойся, он на свежем воздухе спит хорошо. Малышня его не разбудила. Хорошо так хорошо, согласилась Селена, но я его все равно заберу. Семейный обернулся и, положив руки на ее плечи, ткнулся лбом в ее лоб. Они тихонько поулыбались друг другу, а потом, оставив семейного примериваться к ремонту, Селена отнесла корзину с сыном на веранду. Закрыла дверь на тот случай, если вдруг любопытная Ирма сбежит от друзей и заберется на личную веранду семьи. Волчишка условностей пока не признавала. В кабинет-то она проникнуть не может, а вот веранда... Обойдя дом и уверившись, что космии в теплой норе нет, хозяйка дома поспешила в учебно-гостевой дом. На здешней веранде, отведенной на мастерскую для Аманды и одновременно для девчоночьих уроков труда, Селена сразу услышала смех и женские, и девичьи голоса. Стукнула в дверь и вошла. «Ух ты! Женское царство во главе с Амандой работало, болтало и даже при появлении хозяйки места не прекратило своей деятельности. И в этой деловито оживленной атмосфере ошеломленно улыбалась Космея. Ей просто не давали опомниться». Сидела она на отдельном стульчике. Хорошо Ирма не видит, на ее любимом. Перед девочкой-эльфом в лотосе сидела Анитра и что-то весело приговаривая, смазывала руки новенькой какой-то мазью, чей острый, густо-травяной запах Селена учуяла с порога. Кажется, в мастерской как раз был урок для старших. Тут же сидела Ринд, быстро и сноровисто распарывая ночную добычу. Стояла у стола раскроя Вильма — Приглядываясь к каким-то лоскутам, а болтушка Лада что-то спрашивала, рассказывая о мальчишках своей группы, которым попала сегодня на уроки от старика Бернара, и сама же смеялась своей истории. Здесь же сидели хоста Сазалии. Кажется, именно они привели сюда космею. Селена, у космеи такие запущенные руки! покачав головой, посетовала Анитра. «Я ее пока смазываю смягчающим кремом, но потом придется проследить, чтобы она каждый день ухаживала за кожей, иначе эти трещины будут долго заживать». Селена уже знала, что у эльфов кожа нежная и чувствительная. Взглянула с сочувствием на космею. Была прислугой. Что именно она делала у семейства вампиров? Неужели те использовали девочку из высших на грязной работе? Специально ли они это сделали, унижая... Кажется, Корунду повезло, несмотря на все его несчастливое в целом детство. На него, на эльфа, все-таки надеялись, как на веху в достижении высоких постов. Космея же неинтересна вампирам даже в этом отношении. Испугавшись взгляда хозяйки места, не поняв его, Космея быстро выдернула руки из ладони Анитры и поспешно сказала. «Я не буду отказываться от работы. Какую дадите, такую и буду делать». «Тише ты, торопыга!» Хватая ее за ускользающие руки, сказала Анитра. «Мы тут все делаем то, что можем. Не беспокойся, для тебя работа тоже найдется. Только сначала приглядись, что умеешь». «Я вышивать умею и рисую», — быстро сказала Космея и также быстро добавила. «Но могу и полы мыть, и стирать. Я много чего умею». «А рисуешь ты как?» — полюбопытствовала Хоста. «Я в свое время училась, а вот дочь научить не смогла». «С этой войной?» «По дереву, на холсте, на бумаге». «По дереву это как?» «Заинтересовалась теперь и Селена». «На полированном умеешь?» «Да, бабушку учила». Женщины и девушки переглянулись и засмеялись. Кажется, им всем на ум пришло одно и то же. Анитра спросила первой. «А по керамике?» «Тоже, только ведь краски разными должны быть». — Слушайте, дамы, — удивлённо сказала Селена, — а ведь если Космея добавит рисунка камовым кувшинам, мы сможем поднять сцену. — Я тоже про это подумала, — сказала Аманда. — И мебель Александрита. Будь бы ты чуть взрослей, Космея, у тебя в нашей маленькой школе была бы своя учебная группа. Селена, кажется, ты об этом мечтала, об уроках по искусству? — Получается, что не просто по искусству, но по прикладному задумчиво сказала хозяйка места, глядя на смущенную общим вниманием девочку-эльфа. «Что, впрочем, даже еще лучше. Космия, да ты для нас просто клад. Ладно, мешать не буду. Никто не видел Конора или братства?» «Конор пошел на индивидуалку к Бернару и Риверу», — сказала Вильма. «Они сидят у Бернара». Уходя с веранды, Селена ободряюще кивнула Космии. Та смотрела ей вслед, кажется, недоверчиво и как-то застыла, словно не ожидала, что может так легко стать своей в сложившемся обществе. Индивидуалка Конора у Бернара, которой затем присоединился Ривер, не означала урока, где есть учитель и ученик. Нет, это была работа по библиографии, и работа довольно кропотливая. Конор сумел создать собственный ключ к своей библиотеке и мог легко погружаться в мир, существующий лишь в его голове. Однажды Бернар сказал, что это замечательно – задавать вопрос мальчишке и тут же получать ответ. Если вопрос правильный, но… А вдруг во внутренней библиотеке мальчишки хранятся такие книги, которые нужны прямо сейчас или понадобятся вот-вот? А никто, в том числе и сам Конор, не знает, что именно у него есть. Так почему бы не составить библиографию, то есть не переписать названия книг, находящиеся в личной библиотеке мальчишки? Хотя бы примитивно. Всего лишь записать название и аннотацию к ним. А потом, когда книги будут переписаны, легко будет найти ту главную, с которой начать воссоздавать их содержание в записи. Конор сказал, что идея интересная, и Бернар назначил ему индивидуальный час библиографии. За месяцы с октября Буреломника они переписали книги с нескольких стеллажей. Потом нечаянно узнал про их странный индивидуальный урок «Ривер» и предложил свои услуги. Конор может читать название сразу двух книг и аннотации по фразам попеременно, а двое переписчиков запишут их независимо друг от друга». Работа получается вдвое быстрее. Бернар признал, что предложение мага справедливо. Правда, на первых уроках Конор страшно ругался с обоими. Они то и дело ахали, слыша название какой-либо книги, и немедленно затевали спор о том, чего мальчишка не понимал. Ведь оба опытных мага, и человек, и эльф, сыпали такими страшными терминами и спорили так головоломно, что Конор хватался за голову и умирал от боли, пытаясь понять их. Наконец, он то ли специально, то ли так получилось, но в присутствии Селены огрызнулся на обоих. «Смысл в двух переписчиках, если они пишут медленней одного?» «Ты не понимаешь», — снисходительно начал Бернар. «Нет, не понимаю. Я бы понял, если бы мы потратили час на переписку, а потом вы обсудили бы записанное. Бернар, сами же меня убеждали, что надо торопиться». курат младшего, да еще человека, старик-эльф, скрипя зубами, пережил и договорился с Ривером обсуждать найденные книги после часа библиографии. Кстати, пришлось изменить расписание, так как, несмотря на непонимание, Конор оставался на обсуждении двух магов, изо всех сил вслушиваясь в их беседу, порой переходящую в спор. Так что урок, на который ему надо было идти, он беззастенчиво прогуливал по важной причине. Учителя, узнав об этом, собрались и изменили расписание в его пользу. Заглянув в гостиную, Селена нашарила глазами часы. До конца урока минуты две. Пожав плечами, она поднялась на второй этаж и, мягко ступая, приблизилась к приоткрытой двери комнаты Бернара. Прислушавшись, она не услышала голоса Конора. Разговаривали Бернар и Ривер. Так что, стукнув, чтобы предупредить о себе, она вошла. Конор сидел не в кресле, как обычно, а на столе, болтая ногами. Слушал взрослых магов, которые замолчали при виде Селены. «Что-то интересное?» — спросила хозяйка места, присаживаясь без разрешения в освобожденное кресло. «Ривер считает, что старинные книги сильнее, чем современные, настолько, что даже записанные обычной рукой и обычной ручкой могут иметь страшную мощь», — сказал Конор и кивнул магу. «Я правильно понял?» «Правильно», — вздохнул тот. «Понимаешь, древние заклинания использовали обращение к таким силам, которые в современном мире спят» не будучи востребованными. Ведь в последнее время маги, люди или эльфы, все равно кто, используют магию чисто прагматически. Я долго думал, почему грабители-вампиры сожгли в первую очередь именно самые древние книги. Ведь они сами по себе очень ценные, захоти грабители продать их кому-нибудь. Пришел к выводу. Они знали о силе этих книг. Появились такие книги в любом эльфийском семействе, семья быстро стала бы могущественной, даже не используя эти заклинания. «Ривер думает, что надо разыскать в памяти Конора именно такие книги и, забыв о библиографии, начать переписывать именно их», — брезгливо объяснил старик-эльф. «Я плохой политик», — усмехнулся маг но я предпочту эльфийскую спесь и мир военному положению при вампирах». Конор задумчиво посмотрел на него, вздохнул. «Я пока смотрю на ваш мир с точки зрения реалий мира своего», размышляя, проговорила Селена. «Но когда я слышу о надвигающейся войне, сразу вспоминаю о Джаре, об Александрите, о Корунде, о недавно вернувшихся магах» обо всех так называемого призывного возраста. Наша деревня будет обессилена, если наши мужчины уйдут на войну». «Я тоже согласна, даже на передачу переписанных книг дяди Мирта, Геоцинту, если он сумеет распорядиться книгами правильно и закончить в городе разговоры о войне. Он же опытный политик». «Фу!» – протянул Конор. «Геоцинту!» «Если эта плата за жизнь моего Джари и моих сыновей, за жизнь всех тех, кто может погибнуть в завоевательской войне, я готова платить и ему». Мальчишка замолчал и вздохнул. Он, кажется, пока не думал о том, как война может коснуться жителей деревни. «Я хозяйка места». Продолжала Селена, чаще всего с головой погружена в дела деревни и детей. Мир ваш изучила плохо, только на том кусочке его, который мне доступен. Ривер, Бернар, неужели в городе нет силы, способной противостоять вампирам? Ведь город не состоит только из жителей. Есть сообщество эльфийских магов, неохотно сказал Бернар. Но они давно углубились в изучение теоретической магии. Их больше интересует философская сторона магии и ее воздействие в целом. Если отдать книги с древними заклинаниями в такие сообщества, их адепты в первую очередь займутся изучением содержания, но не воздействием, направленным на улучшение политики в городе. А там... И он беспомощно развел руками. А Конор договорил вместо него. «Они просто профукают, растратят зря время, а вампиры просто-напросто, узнав о книгах, отберут их, и снова получится, что мы тоже зря промотали силы, переписывая ее». «А вот если бы...» — Ривер замолчал, горестно глядя в окно. «Если бы самим придумать какой-нибудь ритуал, направленный на спасение города с помощью древних книг. Но для этого, в первую очередь, надо найти самые сильные». Во вторую нужно время, чтобы переписать их, и только в третью очередь оценить их силу. Вручную переписывать это тяжело и долго. В нашем мире были диктофоны и магнитофоны технические устройства для записи, произнесенного вслух, заметила Селена, не считая компьютеров. Город утренней зари тоже не примитивен, а вдруг и у вас есть что-то из техники. Она замолчала, заметив, что Бернар улыбнулся. Несколько раз вы леди Селена рассказывали о технических достижениях вашего мира. У нас тоже они есть. Проблема в том, что ими могут пользоваться лишь те, кто лишен магической силы. В нашем городе это оборотни, люди и тролли. У них, например, есть аналоги ваших телефонов переговорники. Но Карун сказал, что видел такой переговорник в руках дяди Мирта, возразила Селена. «Значит, ими могут пользоваться и маги». «Очень сильные», — уточнил Ривер. «Чтобы магу пользоваться техническими штучками, ему приходится блокировать свою магию. Она разрушает технику. То есть, скажу еще раз, техникой могут пользоваться лишь сильнейшие. Это тончайшая работа. Геоцинт, видимо, из сильнейших». «А наш серебряный диск?» — спросила озадаченная Селена. Он-то как раз работает на магии, но, к сожалению, как я посмотрел, он может быть настроен лишь на тех, кто представляет себе при разговоре лицо собеседника». «Но и это неплохо». «Селена, а почему ты пришла?» — внезапно спросил Конор. «Ты же никогда не приходила в школу во время уроков». «Точно, совсем забыла», — всплеснула руками хозяйка места. «У нас проблема. Люция разбила ветровое стекло нашей машины». «Что?» охнул Бернар. «В связи с этим, уважаемые маги, я хотела бы поставить перед вами задачку. Мне надо знать, чего боялась Люция. Поездки Александрита, который сейчас уехал в город с нашим товаром на машине Сири, или нашей ночной поездки. Сможете ли вы вычислить, кого не хочет пускать в город маленький дракон?» «Ничего себе задачка!» — покачал головой Конор и вдруг замер. Секунду спустя он спрыгнул со стола и ринулся к двери. «Диск!» Селена первой метнулась за мальчишкой, Ривер — за нею. Старый Бернар остался в комнате. Он не считал нужным торопиться, не солидно, да ей все равно потом расскажут, зачем звонят чистильщики. Пока Селена с Ривером добежали до дороги, Конору уже присоединилось братство. А когда взрослые добежали до теплой норы, Джарри вывел машину без ветрового стекла. И трое поехали к изгороди с комфортом. Правда, перегнать пятерку ребят не получилось. Те уже висели на изгороде, быстро и цепко оглядывая окрестность. Когда машина остановилась, Конор уже спрыгнул на луговину. Хельми рядом. Оба, один готовый стрелять из огнестрельного оружия, другой швырять сильный огонь. Под их защитой прыгали к ним остальные. Ривер же открыл калитку, и взрослые спокойно прошли охранную защиту. Конор уже держал в руках диск, шепотом сказал. Геоцента помянули. Усмехнулся. Может, это он и едет проведать Мирта. Ну, тебя, прошептал мальчишка эльф. Накаркаешь. «Рамон, добрый день, я тебя слушаю, сказала Селена. Добрый, сумрачно отозвался чистильщик. У меня новости, но сначала спрошу у вас. Вы этой ночью в городе ни с кем не сталкивались. Мужчины побили четверых патрульных. — отозвалась Селена. Но оружие никто не применял. Если более четко, то этот патруль напал на девочку эльфа. Помните, Мика сказал про довесок. У нас новенькая. — Вот оно как. — Четверо, говорите. Роман коротко вздохнул. Сегодня утром в пригороде, неподалеку от нас, нашли мертвыми четверых патрульных. По мнению судмедэкспертов, их сердца просто остановились, поскольку все четверо не получили пулевых или других физических повреждений, кроме синяков и кровоподтеков от явной драки, то я подумал. Я никого не убивал. Спокойно встрял в его паузу Конор. Могу поклясться, если надо. Секунду, встревоженно заторопилась Селена. «А ваши судмедэксперты знают о времени их смерти?» «Они умерли через несколько минут после того, как вы проехали пригород». «То есть кто-то появился на том месте после нашего отъезда и убил их?» переспросила Селена, и ее передернуло от жути. «Так легко. Убить живых, которые не могут ответить, не могут защититься. Патрульные, наверное, даже в себя прийти не успели». Ну «Что ж, я рад, что это не вы». Облегчение в голосе рамана расслышали все. «Если хотите, буду держать вас в курсе происходящего». «Конечно, хотим», — ошарашенно пробормотала Селена. Конор молча вынул из ее рук диск и вернул на место, под металлический щит, а сверху привычно положил пласт почвы. Разогнулся, взглянул на всех. «Мы ведь не откажемся от сегодняшней ночи?» — сердито спросил он. — Ну, от путешествия. У нас еще 96 комплектов, которые надо раздать. — Думаю, не откажемся. — Спокойно откликнулся Джари. Это слишком важно, чтобы прерывать дело на полпути. Просто будем осторожней. Мальчишка выдохнул и вопросительно посмотрел на Селену. Та опустила глаза и первой пошла к калитке. Она поняла незаданный вопрос. Связь между звонком Рамона и разбитым люцией стеклом прослеживалась отчетливо. С маленькой поправкой. Девочка-дракончик не посчитала нужным укрыть кого-нибудь своими крыльями, защищая. Она просто указала, что ночная поездка не обойдется без приключений, и лучше бы не ездить сегодня в город. Но время не позволяет тянуть с раздачей эльфийских артефактов и книг. Слишком быстро укрепляются на высоких постах вампиры. Когда все доехали до теплой норы, а ехали не торопясь из-за отсутствия ветрового стекла, Селена все думала о том, Как быстро отреагировал Конор на паузу Рамана? Рамман решил, что патруль был уничтожен Конором. Их сердца просто остановились. Спросить мальчишку, нет ли, сумел бы он такое сделать. Нет, лучше не спрашивать. Однажды он показал свою силу, легко остановив живое сердце машинного демона. Но когда ночью уезжали от патрульных, они были живы. Мог ли Конор на расстоянии убить их? Нет, для сосредоточенности на смертельном проклятии он был слишком занят, заинтересованный девочкой-эльфом. На космею, которая о себе не знает, что она обладает способностями некроманта, тоже не подумаешь. Она была слишком испугана. Так кто же подошел к лежащим без сознания патрульным, чтобы легко и просто убить их? Селена выдохнула и решила не думать об этом.